Глава 4 КША, штат Виргиния, Ричмонд, Август 1862 года. Северяне все-таки решились, ударили на опережение. Не мог весть какими силами, но отчаянно стремясь во что бы то ни стало сместить линию фронта подальше от своей столицы. Главный удар армии Янки под командованием Гранта был направлен на Колпепр через Манасос, аккурат по нитке, ныне лишившейся своего первоначального значения железной дороги. Сразу же выяснилось главное. Янки не все, но многие изрядно просели в боевом духе. Да и переть вперед в полный рост на позиции потомокской армии, усиленные не только артиллерией, но и большим количеством пулеметов — мясорубка. Она же бойня у Монасоса. как ее назвали в газетах Конфедерации, США и Европейских, вскоре после того, как это сражение закончилось. Бригада армии Гранта были смешаны с землей, заранее пристрелявшимися и составившими карты стрель по батареями подполковника Джона Пелхама, который постепенно становился самым востребованным спецом по артиллерийским делам. Уже смешанных с землей пылью и кровью их причесали из пулеметов. И только потом, после всего случившегося, ударили парочкой кавалерийских полков, которые дорубали тех, кто уже побежал или просто выпадал из общих боевых порядков. Пехоте делать почти ничего не пришлось, лишь поставить заключительную жирную точку, сблизившись на расстояние эффективной залповой стрельбы из Спенсеров. Бойня. Более девяти тысяч убитых и пленных со стороны Янки и менее тысячи убитых и раненых с нашей стороны. Как удалось узнать, у пленных офицеров Грант всеми силами упирался, не желая атаковать столь открыто и предсказуемо. Однако его подгоняли однозначные приказы из Вашингтона. Линкольн, правительство и сенат с Конгрессом буквально бились в истерике, требуя чтобы что бы то ни стало отодвинуть части конфедерации от столицы. Отсюда и это довольно прямолинейная атака и, что логично, с треском проигранное сражение. Однако, все оказалось не так однозначно, как могло бы быть. Второй удар последовал лишь самую малость позже и направлен был на Винчестер. Не совсем логично, как мне тогда показалось. Грант уже получил несколько таких болезненных, неиллюзорных звездюлей, что только и смог, что отползти обратно к Вашингтону, залечивать болезненные раны. А тут отчаянный бросок корпуса генерала Шермана на город, который сам по себе не представлял особенного интереса. Прикрытая лишь одной бригадой направления, часть сил дернули к Манасосу, что было логичным. В этот момент считалось второстепенным. Неудивительно, что командир бригады отдал приказ, отбиваясь от наскоков авангарда Янки, отступать к Форт-Ройлу на соединение с другими частями, чтобы уже совместными усилиями вразумить северян. Разумные действия, его ни в чем нельзя было винить. И никто, вы слышите, никто его не обвинял. Предусмотреть случившееся было просто невозможно». Чего мы не предусмотрели, что в Винчестер войдут не только обычные части, но и свободные полки, часть которых прикрепили к корпусу генерала Уильяма Текумси Шермана, и что их то ли не сообразят контролировать, как пса на цепи, то ли просто не захотят этого делать. Ночью город запылал как в переносном, так и в прямом смысле этого слова. Не только город, но и его окрестности». Жителям же, которые не догадались отступить вслед за частями Кша, можно было только посочувствовать. Некоторым посмертно. Пьяные, с оружием и с ощущением того, что они хозяева положения, хоть на несколько часов негры окончательно сорвались с резьбы. И выстрелы из револьверов и охотничьих оружий мало что могли изменить. Ведь когда прет лишённая даже подобия человеческого облика толпа вчерашних рабов, остается лишь подороже продать свою жизнь, предварительно позаботившись о женщинах и детях, подарив им легкую смерть, чтобы самим затем принять более тяжелую, но зато с оружием в руках. Кое-кто сумел вырваться из пылающего города. Немногие, но все же. Часть от белиянки, которые в этом времени делали лишь первые шаги по дороге либероидного оскотинивания и разъедающий мозг толерастию. Но многие погибли. Ну, как многие? Винчестер никогда не был большим городом, да и часть населения предпочла покинуть его, понимая, что в условиях войны лучше не оставаться в городе, куда войдут вражеские войска. Резня в Харперс-ферри, которая раньше казалась южаном верхом аболиционистской заразы, померкла раз и навсегда сменившись кошмаром Винчестера. И плевать всем было на то, что корпус Шермана вымился из Винчестера чуть ли не быстрее, чем получил первые пинки от подошедших сводных бригад из частей Потомокской и Теннессийской армии. Кровь пролилась непростая кровь, а кровь гражданских, которых как-то не принято было трогать. До сего момента не принято. И, разумеется, все газеты США заполнились заголовками об отдельных эксцессах, о недавних рабах, о ныне свободных людях, которые виноваты, но их можно понять. О том, что наказание будет суровым, состоится суд, только всем было ясно что этих самых виновных вешать уж точно не собираются. Потому как параллельно в газетах были и высказывания о том, что жители Винчестера стреляли из окон по солдатам свободных полков, и все в подобном духе. Более того, набор в эти свободные полки не то что не сворачивался, он все усиливался. Янки наращивали прослойку пушечного мяса этим явно пришедшимся ко двору способом. «Они совсем сошли с ума?» — вопрошал расхаживающий взад вперед по моему кабинету на базе Вильям. Полки из черномазых — уже знак скорбных разумом, но после того, что эти негры устроили в Винчестере, их всех надо повесить прямо рядом со сгоревшими домами, и пусть висят на радость воронам и другим стервятникам, пока веревки не сгниют. Остатки пусть четвероногие падальщики дожирают. — Повесим не в первый раз, — усмехнулся из-за угла привычно подпирающий стену Джонни. «Но сначала я хочу понять. Вик?» «Уж ты-то с твоим богатым опытом. Просто поправку на масштаб сделай, и сразу прояснится». «Кровь. Точно, пролитая кровь. Они же хотят, чтобы мы открыли на черномазах из свободных полков охоту, но мы не сможем этого сделать, нас не поймут». «Вот, как я и говорил». Теперь хватает легкого намека, чтобы у близкого друга мозги работали схоже с тем, к чему я привык в своем родном времени. Но вот на то, что и у кое-кого из Янкисов цинизма хватит на подобный фокус, я не рассчитывал. Уж точно не в столь сжатые сроки. Интересно, кто это там настолько умный? Надо будет выяснить, ведь паровозы следует давить, пока они еще чайники. Они сами играют нам на руку Джонни, хотят привязать к себе черномазах, пусть. Желают вызвать на юге волну ненависти к свободным полкам, извольте получить и расписаться. Они волну вызовут, а мы ее оседлаем, словно норовистую кобылу. Как именно? Перестав мерить шагами кабинет и сверля меня, взглядом спросил Степлтон. Один из уцелевших той ночи в Винчестере уже здесь, в Ричмонде, Открыл стрельбу из двух револьверов по попавшимся ему на глаза неграм. И ни один суд сейчас не признает его виновным в больше, чем просто нервный срыв и нанесение ущерба. Господи, да с него и компенсацию-то требовать сложно. И это только начало, Виктор. Только начало. Дальше будет хуже. Я слышал разговоры о том, что надо перебить черномазых еще до того, как они попробуют сделать это с нами. Плантаторам это не понравится. Опасно. «Знаю. На опасности большой выигрыш всегда рядом находится». Подмигнул я опешившему Вильяму. «Не зря ведь некоторое время назад я говорил журналистам, что негров после победы надо того, на север, в США. Но не просто так, остребовав за каждую черномазую абразину более чем достойную цену. Горе побежденным». Затеяли войну, поставив целью освобождения негров? получить их в подарочной упаковке, только оплатить не забудьте». Джонни на несколько секунд прикрыл глаза, беззвучно шевеля губами, после чего вымолвил. «У нас в Конфедерации почти 4 миллиона негров. Пусть даже по тысяче долларов серебром или золотом за каждого. 4 миллиарда долларов. Сколько лет янки будут это выплачивать?» «Много, друзья мои, очень много». Зато платежами такого рода мы на долгие годы в корне уничтожаем любую угрозу с их стороны. Жирок накапливаться не будет, который можно пустить на армию и флот. А Британия, дельцы Сити и даже королева Виктория не будут с ложечки выкармливать тех, кто нужен их зависимыми и покорными вассалами. Нельзя забывать и про то, что отказаться от такой частично замаскированной контрибуции янки будет очень сложно. Как ни крути, они официально объявили освобождение негров одной из целей войны. Хотели? Вот пусть их хлебают помои полной ложкой. Говоря это, я вспоминал франко-прусскую войну. Ту самую, после которой разгромленная Франция была придавлена огромной контрибуцией и потеряла бы всякое влияние. Не вступись за них, вопреки любой логике и здравому смыслу, Россия. Впрочем, случилось сие потребства исключительно из-за интриг франкофилы и откровенного агента французского влияния канцлера Горчакова. Тогда контрибуции Германии все же были получены. Оказав благотворнейшее влияние на промышленный подъем рейха и примерно подобную модель, я рассчитывал применить и для нашего случая. Все, что требовалось — завершить войну на громкой мажорной ноте. Например, тем же взятием столицы, к чему мы, собственно, и готовились. Хорошо готовились. Качественно. Послы Испании и России уже высказали свое согласие на проведение конгресса на Кубе, в Гаване. Разумеется, такое событие не могло состояться моментально. Требовалось определенное время на подготовку. К тому же, без участия Франции и Британии тоже никак не получалось обойтись. Обе эти страны имели немалые интересы в обеих Америках. А потому выключить их из переговорного процесса можно, но лучше не нужно. Госсекретарь Тум свертелся, словно белка в колесе. Если раньше у него было просто очень много работы, то теперь он тонул в ней. Одни уши виднелись, да и то краешком. Постоянное общение с послами, необходимость согласовывать разные мелочи. Однако переговоры в Гаване были назначены на 10 октября, но с одним условием. Каким? Никакого прекращения. Войны. На время проведения переговоров. Хотя янки от подобного были далеко не в восторге. Вместе с тем понимали, что это обязательное условие со стороны конфедерации, а Конгресс обещался быть знатным. Разумеется, сами монархи и президенты туда отправляться не собирались. Но вот своих министров иностранных дел пошлют все заинтересованные стороны. Как ни крути, со времен Парижского конгресса это было самое значимое событие в мире дипломатии и высокой политики. По сути, рушилась вся система, выстроившаяся в пределах американского континента уже довольно давно. С треском рушилась, угрожая похоронить под обломками интересы очень многих влиятельных персон. Вот они. Персоны эти самые и стремились хоть как-то смягчить урон а может и приобрести что-то иное взамен утраченных позиций, что ж. Некоторым это удастся, а вот другим будет мучительно больно за бесцельно потраченное время и усилия. Впрочем, не совсем о том сейчас речь. Конгресс дело особенное, к нему отдельно готовимся. А сейчас у нас более срочный вопрос, нежданным образом, янкисами подкинутый. «И эту опасную карту надо разыграть, стараясь даже из этих печальных событий выжить нечто полезное для своих планов». «Вильям, Джонни, в газетах пока одни лишь эмоции и никакого четкого курса. Это надо исправить. Причем срочно». «Основная идея?» — оживился Смит. «Месть, временное затишье или что-то более интересное?» «Последний вариант». Любой негр, пойманный с оружием в руках или просто в форме США, будет непременно и незамедлительно повешен. В память о творившемся в Винчестере. Помимо необходимости этого шага и правильного восприятия подавляющим большинством населения Конфедерации, это подсыплет соли на раны джуды нашего Бенджамина. Именно он не раз говорил о том, что негров хорошо бы и в нашей армии использовать. А может, это против него и применить? Хмыкнул Степлтон, садясь, наконец, в кресло и раскуривая тонкую сигару. После случившегося подобное не поймут. Свидетели таких его разговоров найти просто. Он особенно и не скрывал свои убеждения. Хм, забавно. Но, судя по всему, нам сдали сразу две козырные карты, сами того не ожидая. Или даже три, если учесть еще кое-что. Одобряю. Прямая атака на Бенджамина в духе того, что бывший военный министр, а ныне министр финансов, совсем недавно выступал за то, чтобы вчерашние рабы резали и жгли добрых американцев, выпуская на волю свою животную сущность. И рикошетом пусть статьи бьют по Дэвису, ведь это он, наш президент, всеми силами старается удержать в своем кабинете столь странного и неоднозначного человека. Отсюда и вопросы вроде «что это такое? Небрежность, наивность или умысел?» «Это похоронит Бенджамина», — оскалился Джонни. «И заодно сильно ослабит Дэвиса. Отправит только что назначенного министра финансов в отставку. Принародно покажет, что не умеет выбирать людей. Не отправит, будет еще хуже. Легко получится захоронить в людях подозрения в его верности конфедерации. Он в любом случае проиграет». «Кто ж спорит?» Некоторые люди вроде и пытаются сделать как лучше, вот только получается как всегда это именно о дэвисе. В известной мне истории человек банально прогадил все что у него было не из-за недостатка убежденности в своем деле, а из-за опаски двигаться вперед и окружать себя действительно одаренными людьми, но тут так уже не выходит его время не просто подходит. Оно уже подошло к концу, и крушение Бенджамина станет той последней соломинкой, которая сломает хребет верблюду. Действуем. Спускайте с цепи все прикормленные газеты, а также все, которые действительно разделяют нашу точку зрения. Пусть поднимают крик до небес, и вбрасываем в Конгресс закон о вооруженных неграх. Сейчас он пройдет так же легко и гладко, как стакан виски по горлу опытного пьяницы. Наша причастность к закону явная и несомненная, Джон. Этот закон выбьет из-под Бенджамина кресло министра и заставит зашататься кресло под самим Дэвисом. В очередной раз. В последний. После этого он или уйдет быстро, и по-хорошему, или чуть медленнее, но по-плохому. Смит лишь кивнул, показывая, что все понимает, а вот ему захотелось кое-что прояснить, как оказалось, по несколько иной теме, хотя и смежной. «Кто поедет на Конгресс? Дэвиса туда не надо бы. Это его укрепит». Поедет Баригар, наверняка госсекретарь, а может и лично я. Но тут многое будет зависеть от творящегося в Нью-Йорке. Если ситуация окажется близка к запланированной нами, тогда точно поеду. Нанести завершающий удар. А здесь? Заместители Баригара. Джексон полностью его поддерживающий. Пикин, с которому уже не соскочить с дилижанса. Вы, наконец... Просто Конгресс слишком важен. Там будет настоящее змеиное гнездо, с которым не так просто окажется сладить. Понимаю, Виктор, и желаю, чтобы у нас все получилось. Поддерживаю. хмыкнул Джонни. Мы взлетели так высоко, что теперь, или еще выше, или. Никакого или. Покачал я головой. Нужно лишь верить в успех и делать все для его воплощения в жизнь. Этот способ меня еще ни разу не подводил. Вот и что могли сказать мои друзья. На их памяти так все и было, особенно в последнее время, с того самого момента, как из откровенного провинциального Бейнбриджа младшее поколение не самых крупных плантаторов и один авантюрист без роду племени совершил резкий рывок на просторы большой политики и смертельной игры. Ну а то, что авантюрист родом совсем из других земель времен был главным инициатором... Эта тайна так и останется не раскрытой, как говорится, у каждого демона есть собственный ад, куда нет хода даже Люциферу. Информационная бомба рванула так, словно была начинена смесью особо мощной взрывчатки, множеством стальных шариков в качестве поражающих элементов и немалой дозой особо едкого и вонючего дерьма. Последняя субстанция, к слову сказать, осела как раз на тех, на ком мы и планировали, а именно на Бенджамине и его братьях по разуму. Да и как иначе, если на то и был расчет? Знание приемов информационных войн XX и XXI веков давало ощутимое преимущество тут где еще только-только начинали использовать черный пиар. Это британские борзописцы уже давненько и довольно грамотно использовали печатное слово, а США – отсталая провинция по европейским меркам, особенно в делах, связанных с интригами и возней бульдогов под ковром. Про Бенджамина рассказали практически все, разве что пору счастливого босоногого детства пропустили, да и то по причине ее полной бесполезности. И подано получившееся блюдо было с приправами из нынешнего времени, то есть многие его слова и поступки прогонялись через фильтр нынешней обстановки». Прием довольно нехитрый, зато действенный тут. Иммунитет у большинства читателей прессы к черному пиару практически отсутствует, особенно если все грамотно оформлено пропаганда — штука великая. Надо уметь использовать сия оружие с собственной стороны и защищаться от подобного вражеского воздействия. А Джуда Бенджамин, товарищи сейчас являлись именно врагами, опасными для моих далеко идущих планов. Вот за это и огребли по полной программе. Боригар, сразу поняв, что это может дать, довольно потирал руки в предвкушении дальнейших событий, однако сам ограничивался лишь словами, понимая, что это больше моя епархия в которой он не то чтобы очень хорошо разбирается. А дальше было внесение в Конгресс проекта закона о неграх в форме и с оружием в руках. У этого законопроекта не было шансов не пройти. Даже те, кто был на недостаточно радикальных позициях и в обычное время могли выступить против, сейчас вынуждены голосовали «за». Понимали, что в противном случае вели к риск не то, что полететь вниз по политической лестнице, но и одним чудесным утром обнаружить у дверей своего дома разъяренную толпу с чаном смолы и мешком перьев. Неплохая такая была в Америке традиция – вываливать особо прославившихся в смоле и перьях, после чего проносить через весь город, как олицетворение позорища. Применялось хоть редко, зато очень метко. Кстати, об этом. Во воздухе буквально реяла идея сотворить это с бывшим военным министром, а ныне с министром финансов. Впрочем, тот благоразумно не показывался на улице днюя и ночуя в своем рабочем кабинете. А до того, чтобы врываться в здание правительства, горожане Ричмонда еще не дозрели. Вместе с тем, стоило заметить, что предел был совсем рядом. Велик оказался контраст между ожиданиями от президента и реальностью. Пресса ведь окончательно была спущена с цепи. И самозабвенно поливала грязью уже не только Бенджамина со сторонниками, но и самого Дэвиса. О нет. Президента не обвиняли в предательстве интересов конфедерации. Тут играли более точно. Упирали на знаменитое высказывание Талейрана. «Это хуже преступления». Это ошибка. Дескать, если президент стал столь часто ошибаться и приближать к себе людей, от которых один только вред прямой или косвенный, то для воюющей страны подобный лидер является слишком большой роскошью. Припомнили то, что в выигранном сражении при Булране, по сути, именно Дэвис остановил победоносную потомокскую армию от броска на Вашингтон, в котором тогда просто не было сил для отражения атаки, а также преступное небрежение насчет флота в первые месяцы войны, когда лишь благодаря частным инициативам удалось закупить пусть устаревшие, но все же пригодные для военных действий на море корабли, тем самым освободив верфи для работы над новыми броненосцами, а не для переделки старых корыт из торговых в псевдовоенные. Вновь вытащили на всеобщее обозрение позор в битве у подьюки, где назначенцы Дэвиса просто сдали в плен целую армию, банально струсив идти до конца. А перед этим показали себя полнейшими бездарями во вопросах тактики и стратегии. Ну, и про назначение Бенджамина военным министром взамен действительно талантливого организатора Лероя Уокера не забыли. Равно как и последующее неуемное желание вернуть давнего соратника в правительство любой ценой. Очень подозрительное в глазах простых людей в свете последних событий. Умные люди в окружении Дэвиса и он сам хорошо понимали, с какой стороны идет атака. Но что они могли сделать? Ровным счетом ничего. Боригар как герой войны и ее символ был персонный неприкасаемый, равно как и люди из его окружения. Тронь одного, сразу встанет на дыбы армия. Вся армия Конфедерации, а не одна только Потомокская. Армии же, потомокская и теннессийская, де-факто полностью вышли из подчинения Дэвису, равно как и свежезавоеванная Калифорния, где у Ричмонда не было даже тени власти. А «золотой» штат уже перенаправил золотые потоки в казну конфедерации за короткое время, став одним из главных доноров. Доходы оттуда даже на фоне общего экспорта хлопка выглядели крайне солидно. Прибавить Южную Каролину, где губернатор Пикинс вежливо улыбался, благодарил администрацию президента за отдельные советы, но делал все, согласуясь исключительно с интересами триумвирата. Джорджия, влиятельные семьи которые были склонны поддерживать выходцев оттуда, пробившихся на вершину, а не Дэвиса. Индейская территория, по сути, уже штат Конфедерации, видящая в дикой стае, куда активно принимались воины-индейцы, очень интересную для себя возможность. Техас, наконец. Особенная территория, крайне воинственная, склонная исключительно к силовым решениям. Элита, которой видела в Дэвисе, не твердого лидера военного времени, а размазню неудачника, промахи которого исправляются другими. Да, и в других штатах для нынешнего президента обстановка была далеко не благостной. Как ни крути, попытка силового решения проблемы была для президента практически невыполнимой. Хотя бы потому, что сосредоточенные в столице части потомокской армии на его указания плевать хотели. Особенно дикие, верные исключительно мне и готовые по одному слову устроить хоть арест президента, хоть расстрел всего Конгресса и Кабинета министров. Именно на них было плевать с высокой колокольни. Ирландцы, немного немцев, индейцы и добровольцы из числа джентльменов юга, готовых отбросить кое-что старое ради приобретения нового. Гвардия, по сути, своей. Ах да, флот Дэвиса также не поддерживал, помня, что тот довольно пренебрежительно относился к их нуждам с самого начала. Учитывая же тщательно выстраиваемые отношения с министром Мэлори и флотской верхушкой, Можно было не сомневаться и в их поддержке наших планов. Начальных этапов точно. Планов хватало. И устроенная сейчас волна народного гнева являлась ясным сигналом Дэвису о необходимости договариваться не когда-нибудь, а не замедлительно. Он пока судорожно размышлял над этой необходимостью, но у нас, в отличие от него, были варианты реальные, а не теоретические, но не Дэвисом единым. Был надвигающийся Гаванский конгресс, имелся подготавливаемый нами бунт в Нью-Йорке, и с последним дела обстояли вполне неплохо. Нам снова помогли враги, Линкольн с дуру ума решил и там поживиться относительно пушечного мяса, планируя буквально со дня на день объявить призыв в этом городе многочисленных мигрантов из Европы. В городе, который, мягко сказать, очень прохладно относился к республиканской партии. В городе, немалая часть населения которого и до войны находилась в крайне стесненных материальных условиях, а уж во время войны и вовсе обрушилась на самое дно финансовой пропасти – Неудивительно, что воевать с оружием в руках и помирать за интересы поддерживающих Линкольна финансистов они вовсе не хотели. Зато у нас там были хорошие позиции. Агенты, вербовавшие тех же ирландцев для дикой стаи и потом армии, в целом, параллельно выступали и своего рода благодетелями. Жертвы, пусть и не слишком большие, но все же неплохие суммы на поддержку ирландской диаспоры Нью-Йорка. Это было мало для нормальной жизни, но в купе с остальными доходами хотя бы позволяло не голодать. Не альтруизм это был с нашей стороны, а расчет на перспективу. Примерно такую, которая неотвратимо надвигалась со стороны Авраама Линкольна и его естественного желания пополнить поредевшие ряды своего войска. С нашей же стороны в город стекались наемники и оружие. Первые появлялись вполне открыто. Ну, кто станет подозревать обычных ганфайтеров в чем-то действительно опасном? Они вечно колесели по стране в поисках заказов, а порой стекались и в крупные города на предмет отдыха, сборов довольно большие группы ради выполнения каких-либо поручений, не всегда очень уж законных. Для властей это был привычный фактор хаоса, но откровенно криминальный люд, они просто не светились, предпочитая вести себя тихо, как мыши под метлой, но и их набиралось немаленькое количество. Связать воедино шевеление в ирландских диаспорах, повышенную концентрацию ганфайтеров в Нью-Йорке и окрестностях, а также стекающийся всей мегаполис «криминальный народ» Помилуй боги и демоны, тут это вряд ли кому придет в голову. А если и найдется парочка опередивших свое время самородков, кто их слушать-то будет? Уж точно не утвердившиеся в чувстве собственной значимости заправилы Янкисов. Они не раз доказывали свою негибкость и косность даже в делах военных, где требуется быстро приспосабливаться к меняющимся условиям ведения военных действий. От Стэнлио Галлахана приходили весточки, посланные окольным путем, через Кубу. Он уведомлял, что сил для того, чтобы оседлать начавшееся волнение, уже хватит. Но вот насчет того, чтобы самим начать восстание, тут, увы. Требуется еще как минимум несколько месяцев работы. Ожидаемо, чего уж там говорить, хотя и расчет как раз был на то, что во Вашингтоне просто не смогут пройти мимо такого до сих пор незадействованного источника призывников, как Нью-Йорк. Этот город европейских мигрантов, о которых мало кто плакать будет, кроме их семей, да и то не всегда. И расчет, судя по всему, оправдывался. Зная ирландцев, стоило ожидать бунта при одной лишь попытке призвать их за крайне скромное довольствие новобранца, да еще против воли. Оставалось лишь ловить волну, используя как костяк ганфайтеров и немногих засланных в Нью-Йорк диких, и как довольно опасное, но все же мясо, криминальный люд. Зачем вообще могли понадобиться последние? Для скорейшего выведения из числа активных противников полиции Нью-Йорка. Спалить дотла полицейские участки, суды и вообще большую часть властных структур на это, господа уголовники, вполне годились. Уже потому, что у них были и личные счеты, и оплата сдельная. Правда, мы, организаторы всей этой заварушки, понимали, что помимо аванса мало кому из них светит большой куш. Расходный материал, жалеть их никто не собирался, к тому же было дано специальное указание. Нет, не ликвидировать поминования и надобности, а просто затыкать ими самые опасные места. Но не явно опасные, тут большая разница. Поставки оружия тоже шли своим чередом. Некоторое количество револьверов и винтовок удалось протащить в город, но их было мало для чего-то действительно масштабного. Зато в портах Кубы уже находились два корабля, груженных стрелковым оружием, а именно винтовками устаревших систем теми, появление которых не вызовет явной и неоднозначной связи с Конфедерацией. К нужному моменту они просто должны будут оказаться в Нью-Йоркском порту и восставшие жители захватят корабли, которые в тот момент будут нести на себе испанский флаг. Номинальными хозяевами кораблей и груза были испанцы, которые как бы решили заработать на продаже оружия одной из воюющих сторон. Стандартное прикрытие, но пренебрегать им не стоило». Восставшим нужно было закрепиться на удобных для обороны рубежах, после чего призвать на помощь Конфедерацию. Раньше об этом речи не шло, планировалось всего лишь отвлечение внимания от удара по столице, но теперь все изменилось. Почему? Абсолютная победа флота Конфедерации в битве на Хэмптонском рейде дала возможность почувствовать себя хозяевами на море. А против парочки броненосцев с усилением старых небронированных кораблей Да, тут и сам банально нечем крыть. Особенно учитывая некоторые географические особенности Нью-Йорка. По сути, это остров со всеми его специфическими особенностями в глазах военного человека. Согласен, его отделяет от материка довольно узкая водная преграда, но факт остается фактом. Остров на порядок удобнее оборонять, это всем понятно. И не использовать подобный подарок судьбы было бы полным идиотизмом. Дальше можно устроить этакий анклав – Портовый город прямо у берегов враждебной страны реально использовать и как очень важный козырь в торгах по поводу заключаемого мира. В любом случае захват Нью-Йорка будет крайне важным, болезненным и очень унизительным для США событием. Унизительнее может оказаться лишь взятие собственного Вашингтона, которое также было запланировано, пусть и чуть позже, после отзыва в сторону Нью-Йорка части войск Янки». Неудивительно, что при всем этом круговороте планов и уже происходящих событий я не мог и думать о том, чтобы покинуть Ричмонд. Слишком много нитей, и всех следовало, если не контролировать, но хотя бы наблюдать за их порой едва заметным шевелением. Да и ближний круг тоже был рядом, по уши окунувшись в многочисленные и действительно важные дела. Из дома на базу, оттуда с визитами к тем или иным важным персонам, то есть конгрессменам, генералам, близким к правительству людям. «Твою же мать, а ведь я сейчас не имею значимого официального статуса!» Хотя на деле всем понятно, во что превратилась дикая стая в своего рода гибрид между гвардией и тайной полицией с функциями того же жандармского корпуса в России. Равно как всем ясно, что после потери власти Дэвиса неизбежен вывод уже существующей структуры на действительно официальный уровень со всеми полагающимися полномочиями. Вот они считали зазорным и меня в гости зазывать, и самим у меня дома появляться». Интересно, что прошло всего два с небольшим года с момента моего тут появления. Время, субстанция абстрактная, сугубо относительная. Иногда бежит быстро, а иногда тянется лениво, не спеша, вызывая в памяти незабвенный образ беременной эстонской черепахи. Только в этот день нагрянул баригар, На базу нагрянул весь возбужденный, но в то же время скорее довольный, чем обеспокоенный. Я в это время находился в довольно обширной библиотеке, где подбирал необходимые для работы тайной полиции книги. Уж можете поверить, их было очень большое количество даже в середине XIX века. Не обязательных к изучению, но желательных для того, кто хотел действительно отточить свои навыки мемуары важных исторических персон, описание быта и нравов разных народов, а также книги, посвященные интригам близ престолов. С древности и до этих дней, что характерно. Вот сюда даже не вошел, а почти ворвался Пьер Гюстав Тутан де баригар И после небольшого обязательного вступления изложил цель своего появления в месте, где не слишком любил показываться. «Дэвис прислал ко мне человека с письмом». «Он хочет договориться». «Тема разговора?» «Компромисс». «Этого мало. Невольно усмехнулся я. Он уже проиграл». «Компромисс связан с мягкой передачей власти», — пояснил Боригар. «Травля в прессе одного из его ближайших помощников показала президенту, что он вот-вот рухнет, как подрубленное дерево». А вот это совсем другое дело. Только уж прости за недоверие к людям, но во время нашего с ним разговора совсем рядом и почти рядом окажется большая часть дикой стаи. Нынешний командующий армии и будущий правитель думал недолго, понимал, к чему я подвожу. «В Ричмонде рядом полки моей армии». «Понимаю. Но лишь у диких репутация отчаянных головорезов, готовых стрелять хоть в самого Господа Бога, если кто-то угрожает тем, кого они считают своими». «Хорошо». «Встреча завтра, в полдень. У него в резиденции». Я лишь кивнул, показывая, что понял, и принял. «Что ж, вот и еще одна ключевая точка наметилась. Дэвис знает, что нам нужно и от чего мы точно не откажемся. Но вот действительно ли он готов передать власть и отойти в сторону? Завтра и узнаем. И не приведи боги с демонами, если он решится попробовать разыграть силовой вариант».